Глава 13 Я проснулась от странного ощущения, словно за мной кто-то наблюдает. Открыв глаза, я поняла, что лежу в лодке, но чувство постороннего взгляда только усилилось. Осторожно приподнявшись, я поняла, что кроме меня на пляже никого нет. Дракон куда-то делся, и от этого факта я ощутила себя так, словно меня бросили. Куда он делся с утра пораньше? Небо едва-едва освещается солнцем. Значит, сейчас раннее утро. Стоило мне подняться, как лицо окутал прохладный утренний воздух. Странно, а внутри лодки тепло, словно я спала под одеялом. Что это такое? Щелк. Совсем рядом в джунглях треснула ветка. «Дракон?» — осторожно спросила я и внимательно посмотрела на джунгли. Если кто-то наблюдает за мной, то только оттуда. Наблюдает и молчит. «Эй!» — осторожно позвала я, всматриваясь в темноту между зелеными лианами. На глубинном уровне я вдруг поняла. Это не дракон. Не стал бы он вот так прятаться. Не в его характере такие игры. «Кто ты? Выходи!» Наивно, конечно, но что ему сказать? «Выходи, чудище лесное, биться будем!» Чудище не послушалось. Что, неужели я такая страшная? Мне стало не по себе. Не зря ведь дракон предупреждал об опасности. Забавно, что как только она, самая родимая, подкралась со спины, мой спутник исчез. А вдруг он заключил какое-то соглашение с местными демонами, о которых так упорно твердил. Мол, забирайте эту сумасшедшую девицу, а меня отпустите по добру по здорову. Послышались шаги. Но не из леса, а со стороны пляжа. Этот дракон возвращается. Очень вовремя. Меня тут собрались не то сожрать живьем, не то залюбоваться мной до смерти. Услышав звуки приближения своего соседа по пляжу, у меня от сердца отлегло. В то же время от джунглей пошло странное напряжение. Характер обращенного на меня взгляда изменился. Не могу объяснить, как я это чувствую, но сомнений нет. Кто бы не прятался за густой листвой, он не рад дракону. Едва мой сосед завернул на пляж и показался из-за скалы, я встала на ноги, чтобы в любой момент иметь возможность броситься к нему навстречу, если вдруг наблюдатель из джунглей решит на меня напасть. Дракон словно назло шагает неспешно и спокойно, низко опустив голову. Обнаженный торс сияет от солнца. Теперь, когда он не хромает и не пригибается к земле, его фигура предстала во всей красе. Высокий рост, широкие плечи, большие сильные руки. «Богатырь», — невольно возникла в голове ассоциация. Он успел немного обрасти бородой, поэтому сходство очень даже уместное. Чем ближе подходит этот Илья Муромец, тем слабее мое чувство постороннего наблюдения. Обернувшись на джунгли, я интуитивно поняла, что там больше никого нет. Необщительный наблюдатель скрылся при появлении мужчины. «Интересно». «Как ты?» — мрачно поинтересовался дракон, когда приблизился. Вопрос прозвучал неожиданно. Я как-то не привыкла к тому, чтобы моим состоянием интересовались. «Кто там был? В лодке?» — ответила я вопросом на вопрос. Мы так застыли с драконом, глядя друг другу в глаза. Он смотрит слегка недовольно, но без злости не привык, чтобы его вопросы так нагло игнорировали. «Один из членов моей команды», — ответил коротко и четко. «Что ты с ним сделал? А вот мой голос звучит не так твердо, как его. Мне жутко думать о том, что совсем недалеко от нас лежит тело мертвого человека». «Похоронил», — ответил дракон так же коротко, но по интонации я поняла, его терпение заканчивается. Обсуждать эту тему он не желает. «Так, как ты себя чувствуешь?» — повторил он свой первоначальный вопрос. «Хм, зачем так настойчиво спрашивает?» «Нормально», — растерянно пробормотала я. «Только теперь, когда дракон приблизился, я заметила, что в руке у него что-то есть. Несколько небольших ярко-розовых фруктов». «После того, как ты отдала мне свой резерв, твои собственные защитные силы ослабли», — произнес мой похититель. «Но я ничего не поняла» их нужно восстанавливать он принялся очищать незнакомого вида фрукт а затем разломил его на две части внутри оказалась нежная белая мякоть с маленькими черными зернышками это что скривилась я впервые такое вижу драконий фрукт подмигнул мне дракон очень вкусно и полезно помогает восстановить силы он разговаривает со мной как с маленькой я «Я никогда такого не ела», — призналась ему с недоверием, глядя на сверкающую соком мякоть. «А вдруг у меня будет аллергия?» «Пищевая осторожность так никуда и не делась». Взгляд моего богатыря-кормильца похолодел и сделался колючим, как у воспитателя, который застал воспитанника за шалостью. «Без еды у тебя будет кое-что похуже аллергии», — произнес он так, будто угрожает мне. «Хочешь лежать без сил и чувствовать, как твое тело медленно пожирает само себя?» — неожиданно подмигнул мне дракон. «Но ты-то не лежишь?» — буркнула я, уже понимая, к чему он ведет. «Я дракон», — напомнил он с важным видом. Разве что швелюра не тряхнул для полноты образа. «Что-то не наблюдаю у тебя хвоста и чешуи», — мрачно усмехнулась я. Зато кубики прессы и шикарную фигуру... Мое сознание очень даже подмечает, а взгляд то и дело прилипает к разным частям тела мужчины». «Мой народ утратил возможность трансформации», — очень серьезно ответил он. «Ей-богу, если бы не обстоятельства, я бы приняла его за слетевшего с катушек геймера. Драконы, трансформация, клан...» «Я не могу оборачиваться, но мой внутренний дракон никуда не делся», — сообщил он. «Оу!» — кивнула я, поджав губы. «Мне стало очень неловко. Обычно мужчины не обсуждают со мной своих внутренних драконов». «А твой внутренний дракон не желает помочь нам выбраться с этого острова?» — осторожно свернула я скользкую тему. Сначала про внутреннего дракона рассказывает, затем решит показать своего маленького дракона. «А у меня из орудий самообороны под рукой только бревно», «Да и то против такого мужчины оно может оказаться неэффективным». «Мы об этом уже говорили», — ровно отозвался дракон. «Нужно ждать помощи». «Но если ты обладаешь магией, почему нельзя применить ее, чтобы переместиться?» Я постаралась сформулировать вопрос так, чтобы он не звучал глупо. Но ничего не получилось. Дракон посмотрел на меня, как на дурочку. «Ах, простите, я училась на историческом факультете». Хогвартсов не кончала, фыркнула я. Неожиданно дракон рассмеялся. Тихо, негромко и нежно. Смешная ты, выдал он почти шепотом. Я просто хочу вернуться обратно, так же тихо ответила я. Я понимаю, заверил меня он. Поверь, я хочу этого ничуть не меньше. Но проклятые острова названы так не просто так, понимаешь? Не Райские острова, не солнечные острова. И даже не дальние острова, а проклятые. «Это название как-то связано с тем, что до того, как ты здесь появился, кто-то наблюдал за мной из джунглей», — с милой улыбкой уточнила я. Дракон изумленно возрился на меня с таким видом, словно я призналась ему в связи с дьяволом. «Кто?» — отрывисто спросил он, взглядом пробежавшись по тропическому лесу. «Не знаю. Он так и не вышел», — пожала плечами я, и откусила маленький кусочек от белой мякоти. Вкусно. Сладкий и терпкий вкус, немного напоминающий сливу. «Ты его видела?» — громче спросил дракон и принял такой вид, словно готов сорваться с места и броситься в лес прямо сейчас. «Нет, говорю же, он так ко мне и не вышел», — повторила я. «Ты что, глухой?» «Тогда откуда знаешь, что там кто-то был?» Теперь его горящий взгляд обращен на меня. Почувствовала. Пожала плечами я. Знаешь, это противное ощущение чужого взгляда, будто по тебе мухи ползают. Не самая лучшая ассоциация для завтрака. Но он ушел, как только ты появился, успокоила я дракона. Тот настороженно смотрит на джунгли, как пес на дорогу, по которой вот-вот должен проехать почтальон. У тебя неплохая чуйка. Неожиданно похвалил меня, он не сводя тревожного взгляда с джунглей. Как твоя рана. Тоже решила поинтересоваться я. Как самочувствие? Рано. Дракон сделал вид, что удивился. Зажила. Ты же вчера едва на ногах стоял в это же самое время. Нахмурилась я. Конечно, медик из меня как бабочка из мясной мухи, но человек не может так быстро оправиться от заражения крови и столь глубокой раны. Однако, когда дракоша повернулся, я с изумлением увидела, что зияющая дыра в его спине почти полностью затянулась. Осталось лишь неприятное напоминание в виде легкого воспаления. «Я дракон», — вздохнул он, будто устал напоминать мне об этом. «Благодаря твоей энергии я восстановился, и моя регенерация заработала в полную силу», — подмигнул мне мой похититель. Я от таких знаков внимания едва не поперхнулась неведомым фруктом. «Безусловно, это хорошая новость», — я выдавила из себя улыбку. А то я все переживала, что придется копать для тебя очень глубокую яму, а лопаты нет. Стоило мне озвучить свои опасения, как дракон застыл, чуть приоткрыв рот. Несколько секунд он пытался понять, шучу я или говорю всерьез. И что? недоуменно уточнил он. Вот и я думаю, что, с набитым ртом объяснила я. Отправить тебя в океан? Так ведь течением вновь прибьет к берегу. «Знаешь, иногда я задумывалась о том, чтобы тебя съесть», задумчиво потерла подбородок. «Но когда я думала, как тебя готовить, ты вдруг начал выздоравливать». Тяжко вздохнула я, мол, подвёл ты меня, дракон. С минуту мой собеседник молчал, не находя слов от шока. Почему-то мне кажется, что ещё никто не признавался ему в том, что планировал съесть такого важного дядю. «А ты раньше ела людей?» наконец выдавил дракон. Мне стоило огромных усилий удержать лицо и не засмеяться в полный голос. Он смотрит так настороженно и серьезно, что в его глазах отражаются мысли. Зуб даю, что прямо сейчас дракон представляет меня с измазанным кровью ртом, жадно поедающую сырое мясо. «Только очень плохих», — скривилась я. Дракон понимающий похлопал глазами. Он так и застыл с озадаченным выражением лица. «Да шучу я!» Не выдержав, я все-таки рассмеялась. Он заметно расслабился, и тогда я выдала. Хороших тоже ела, они вкусные. Что? опешил дракон и, по-моему, испугался. Все, все, успокойся, расхохоталась я. Никого я не ела, ни людей, ни драконов. Иногда курицу, да и то, если повезет. Грустно вздохнула я. Шуточки у тебя, конечно, прыкнул он, все еще глядя с недоверием. Незнакомый фрукт очень быстро закончился. Я с грустью посмотрела на оставшуюся тонкую кожуру. «А еще есть?» — вздохнула, обращаясь к дракону. «Кокосы и бананы уже надоели. Хочется чего-то другого». «Извини», — дракон развел руками. «Но я попробую найти». Он подмигнул мне и отправился в джунгли. «Кого он хочет обмануть? Понятно ведь, что идет на поиски загадочного вуаериста, Только мне об этом не говорит, наверное, не хочет пугать лишний раз. Дракон ушел, а я вновь осталась на пляже одна. Запасы кокосов съедены, все спелые бананы оприходованы еще вчера. Одним вкусным фруктом не наешься. После выздоровления моего соседа по пляжу мне как-то резко стало нечем заняться. В общем, моего терпения хватило на целый час голодного поглядывания на джунгли. Дракон куда-то пропал, голод одолевает, а где-то там висят спелые бананы и ждут, когда же их сорвут. Но как можно устоять? В конце концов, даже если в лесу есть обитатели, ничего не помешает им напасть на меня здесь. В памяти всплыла та волшебная лагуна, в которой я оказалась в прошлый раз. И чего дракон меня запугивал? Люди, видите ли, ходят по джунглям часами, а выходят спустя года. Да ради такой красоты не жалко и нескольких лет. Возможно, задержись я там, и вышло бы лет через десять, когда этого высокородного нарцисса здесь уже и след простынет. На языке вновь заиграл вкус той сладкой невероятно вкусной воды, которую я пила в том завораживающем месте. Ноги сами понесли меня в джунгли. Не знаю, удастся ли вновь найти ту лагуну, но я хочу попробовать. Меня туда тянет а я привыкла доверять своей интуиции. И снова тропический лес встретил меня тишиной. Звуки океана словно отрезала невидимой стеной. В ушах появился звон. Я осмотрелась в поисках съедобных плодов. Заросли густые, но должно же быть здесь хоть что-то. Я пообещала себе не заходить слишком далеко. Еще не хватало заблудиться во второй раз. Я помню совет дракона. Оставляй засечки на деревьях, чтобы не потерять дорогу. Если бы еще у меня был нож, которым их можно было бы делать. Я опустила взгляд и с удивлением обнаружила камень, лежащий у ближайшего дерева. Очень вовремя. Оставляя на деревьях короткие царапины, я двинулась вглубь. Очень быстро мне на глаза попался тот самый фрукт, которым меня угощал дракон. Оказывается, он и раньше мне встречался, Но я понятия не имела, что это за ярко-розовые шарики на растениях, которые похожи на большие кактусы. Поэтому проходила мимо. «Драконий фрукт», — повторила я странное название и сорвала один. И вправду есть что-то огненное в этих лепестках, покрывающих плод. Я почистила его прямо здесь, среди джунглей, и вонзила зубы в сочную белую мякоть. Восхитительно. Это даже вкуснее, чем тот, которым меня угостил дракон. Неожиданно поднялся ветер. Порыв прошелся по джунглям, потревожив густые зеленые заросли. Сильный, плотный, порывистый. Марина, услышала я шепот из джунглей, будто шепчет сам ветер. В изумлении я обернулась и обвела лес тревожным взглядом. Не верь ему. Не верь. Донеслись отчетливые слова отовсюду сразу и одновременно ниоткуда. У меня мурашки побежали по коже. Взгляд упал на остатки драконьего фрукта в моих руках. Может, эта штука вызывает слуховые галлюцинации? Драконы всегда лгут. Всегда. Эта фраза прозвучала особенно отчетливо и отозвалась в моем сердце. Драконы лгут? Значит, он сказал мне неправду. «И возможность вернуться домой все таки есть?» Под давлением слабой надежды страх отступил. Я всмотрелась в джунгли совсем другим взглядом. «Кто ты?» — негромко спросила я. «Покажись». Ветер стих так же внезапно, как и поднялся. Ни звука, ни случайного движения листика. Ничего. Кто бы ни пытался со мной связаться, он не предпринял новой попытки. Вот и сходила в лес за едой.